Нина Лаврентьева Дорога к возлюбленному Лапы разрывают прелую листву, топчутся по трухлявому валежнику. Машинный дух везде, на такой размытый, нечеткий. Неужели Филин уже разогнал всех так рано? Но в лесу еще не стемнело, только пошел третий оборот. Листва пропускает, словно решето голубые и желтые лучи небесных светил. Но, может, уже поздно? Порой так увлекаешься охотой, что забываешь о времени. В нетерпении шуршит хвостом по земле. От предвкушения легкой добычи в пасти собирается слюна. Но норки пусты. Поднимает черный нос, принюхивается. Недалеко убежали. Еще успеет поймать зазевавшегося глупыша. Сегодня она охотник. Двигается бесшумно, ни хруста, ветки, ни глупого тявканья. Никто не должен заметить ее присутствие. Побеждает самый хитрый и быстрый. Вдруг замирает, прислушивается. Размеренную жизнь вечернего леса нарушают странные звуки. Может, кажется? Нет. Уши никогда не подводили, надо проверить, кто кроме нее. Бежит, мимо зарослей бамбука, вдоль пышнокосых ив у ручья, останавливается на обочине имперского тракта. Нетерпеливо переступает лапами. Звериная осторожность не позволяет сразу броситься к телу, распластанному на дороге. Судя по вышивке на синфу, богатый каянец. Обходит вокруг, всматривается в лицо. Молодой, смуглая кожа, гладкие волосы собранный в хвост. Да чего хорош. А вдруг это возлюбленный, которого она ищет? Глаза закрыты, но ресницы дрожат, жив. Надо бы оттащить с дороги, пока не пронесся конный отряд. Растопчут. Но в лисьем обличье не справится нужны руки. Льнет к бесчувственному телу, пытается нащупать жизненную энергию. Еле бьется слабый огонек в груди, но и его хватает для обращения. Их бедра соприкасаются. Холчевые дорожные штаны и обнаженная белая кожа. Встает, прикрывая наготу плащом черных волос. Тянет юношу под сень деревьев на мягкую траву. Отрывает подол сорочки и спешит к ручью. Умоет и накапает в рот воды. Может, очнется? Склоняется к журчащему потоку в отражении добрые с хитринкой глаза. Давно не видела себя в этом обличии, Но для людей ночной лес опасен. Не только она вышла сегодня на охоту. Надо подготовиться. Шепчет водяному гою. Придешь на помощь, когда я позову? Приду, моя. Кивает довольная, возвращается. Духи воды всегда слушались ее. Помогут и теперь. Просыпается внезапно. Ощущение, будто и не спала вовсе. Только смежила веки от усталости. И вдруг наступило утро. Завеса на небе делает утренние часы через чур сумеречными. А тут еще и туман. Темно, зябко, фыркает. Хорошо, хоть во сне снова обернулась лесой, иначе бы околела без меха. Поворачивается к молодому мужчине, тот мотает головой, веки дрожат, тихий стон, открывает глаза, смотрит на нее в испуге, пытаясь сплести пальцы в охранном жесте, приподнимается на локте. Она делает шаг вперед, тыкается носом в руку, показывая мирные намерения. Садится на задние лапы, тявкает. «Ой! Похоже, я здорово ударился головой. Даже лиса, дрессированная и мерещится, Снова подает голос, берет в зубы край синфу и тянет к ручью. «Пусть напьется!» Он умывается с ожесточением. Смотрит уже веселее. «Похоже, мне стоит благодарить тебя, что стерегла всю ночь от лесных хищников. Видимо, я потерял сознание, упав с лошади». Ох, и своен равный, оказался Скакун. Лайт, правда, снилась мне почему-то прекрасная незнакомка. Моя голова лежала у нее на коленях и нетерпеливо перебирает лапами. Надо отвлечь от воспоминаний, иначе заподозрит, что это был вовсе не сон. Пока открываться рано. Крутится пытаясь укусить себя за хвост. Мужчина смеется. «Ха -ха -ха -ха -ха. «Забавная ты! Знаешь, возьму-ка я тебя с собой. Вот обрадуется моя госпожа». Не возражает. Двигается рядом. Если это возлюбленный, то связь будет расти с каждым днем, и однажды он увидит ее вновь в человеческом обличии. Идут целый день, пыль забивает нос, хочется чихать, останавливаются в какой-то деревне на обед. Мужчина делится курицей, правдоваренной, фу, ест ради приветливой улыбки и ласковых рук. К концу третьего оборота светило опускается совсем низко, и завеса переливается от ярко-синего к кроваво-красному. Красиво и зловеще одновременно. Словно предупреждение. В груди уже давно растет неясное беспокойство, пахнет людьми, дымом и лошадиным потом. За поворотом дороги открывается вид на город. В центре возвышается многоскатная крыша. Почти пришли. Город дракона. Императорский дворец совсем близко. Пожалуй, я одену на тебя поводок, чтобы не потерять в толпе. Покорно дает повязать на себя веревку. Наслаждается, когда крепкие руки касаются меха. Руки возлюбленного. Сердце бьется чаще. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Когда захлопывается железная решетка императорского зверинца и со щелчком поворачивается ключ, лиса яростно воет и бросается на прутья. Еще раз и еще. Больно. Бесполезно, но жалости к себе нет. Потеряла бдительность, растаяла от обманчивой ласки, глупышка. Из охотницы превратилась в добычу. Ночь черна. Ниточка между сердцами оборвана, обращение невозможно. И нет рядом даже захудалого ручейка, чтобы позвать на помощь доброго духа. Остается лишь тихонько скулить. Ей снится сон. Пыльная дорога. Впереди огромная черная башня. Рядом возлюбленный. Пытается прижаться к нему, заглянуть в глаза, но он смотрит в другую сторону. Лица не видно. Голову закрывает бамбуковая шляпа Доули. Девушка тянет возлюбленного за плечо, но он неумолим. В какой-то момент ускоряет шаг, и она начинает отставать. Страх скользкими щупальцами пробирается внутрь. Руки расцепляются и хватают пустоту. Зовет, но вместо крика вырываются хрипы. Просыпается. Задирает морду, скулит. Как же найти тебя, возлюбленный, если ты все время убегаешь? Если даже не знаю, как выглядишь? «Что ты хотел показать мне, Сяолун?» «Призабавное существо, госпожа моя, дрессированную лису. Наверное, сбежала от циркачей». «Лису? Это уже интересно». Смотрит, как к клетке приближаются двое. Вчерашний предатель и какая-то женщина. На шелковом халате вышиты золотые нарциссы. Изящные туфельки замирают в шаге от решетки. «Что же ты не выпустишь, если она ручная?» «Ручной была в лесу, но когда посадили в клетку, точно взбесилась. Бросается, тявкает, клыки скалит. Боюсь, укусит вас, госпожа». С белоснежного круглого лица смотрят лукавые глаза. Наклоняет головку и обмахивается веером. «Что-то дышать трудно, сяул, он сбегай-ка за водой». Остаются вдвоем. Рыжая лиса, безучастно лежащая на земле, и черноволосая красавица. — Ну, маленькая сестрица, как же тебя угораздило так глупо попасться? Вскакивает, недоверчиво смотрит сквозь прутья, лапы нервно переступают по земле. С той стороны — звонкий смех и взмах веера. — Не ожидала, что среди наложниц императора можно встретить говорящую с духами? — Слава обо мне идет дурная, с соперницами на расправу кратко, но, Хури помогу. — Тебе здесь не место. Выпустить? Метет нетерпеливо хвостом по земле, тявкает. Тонкие пальцы женщины обхватывают замок и прикрепляют бумагу с иероглифом. Взрывная печать. Как только мы уйдем, сработает. Не подпали шорстку, глупышка. Возвращается Сяолон с кувшином. Госпожа. Ой, скучная твоя леса надоела, да и жарко. Пойдем обратно. Когда затихают шаги и голоса, раздается хлопок и сыпятся искры. Лиса толкает дверь и выскакивает из клетки. Теперь остается незаметно прокрасться к лесу, и там свобода. Там из добычи снова станет охотником. Бежать, прочь, прочь из Каянской империи. Надо вернуться обратно, в Семиграде, в Кадуций. Она видела сон, видела башню, теперь знает, где искать возлюбленного. Лапы разрывают прилу и листву, топчутся по трухлявому валежнику. Поднимает черный нос, принюхивается. Недавно пробежал заяц за ним. Сегодня она охотник. Двигается бесшумно, ни хрустоветки, ни глупого тявканья. Никто не должен заметить ее присутствие. Побеждает самый хитрый и быстрый Вдруг сумирает Размеренную жизнь вечернего леса нарушают шаги Кто-то шумно продирается сквозь частую поросль Прятаться или нападать Так шуметь в лесу может только беспечный человек У которого нет запазухой камня Стоит в нерешительности Нетерпеливо переступает лапами. Раздвигая ветви жасмина, на поляну выходит путник в бамбуковой шляпе. Удивленно смотрит на лесу, которая и не думает прятаться. Красив. Да чего красив? Глаза черные, смуглая кожа, широкие скулы. Звериная осторожность не позволяет сразу броситься навстречу. Ждет, когда сам подойдет и назовет по имени. Это он, возлюбленный. Она чувствует. И в этот раз ошибки быть не может».